Глава 6. В Стамбуле мы пробудем несколько часов. Здесь все должны переодеться. Мужчинам легче, у них белые одежды, напоминающие римские тоги, а женщинам гораздо сложнее. У нас должно быть закрыто все тело, исключая лицо и кисти рук. Интересно, что никто не требует носить черную паранжу, прятать под ней лицо. К одежде предъявляют очень строгие требования. Понятно, что она не может быть прозрачной, чтобы не пропускать нескромные взгляды и обтягивающие. Все, что мы будем носить во время хаджа, нам выдали еще в Баку, в духовном управлении мусульман. На ноги мягкие макасины, затем брюки. После этого я надела платье, сверху еще одно с длинными рукавами. Все белого цвета. Волосы я спрятала под косынку, это обязательно. Когда мы завершим хадж, я должна буду отрезать прядь, а мужчина вменяется в обязанность остричь все волосы. Интересно, что будет делать Джамалов? Нам отделили специальное помещение, где мы могли переодеться перед тем, как снова пойти к самолету, который доставит нас в джиду. Уже затем мы попадем в благословенную Мекку. В Большом Стамбульском аэропорту много паломников, которых можно сразу узнать по белым одеждам. У людей такие просветленные лица. Но среди нас есть человек, который использует это паломничество для подготовки террористического акта, убийства немалого числа людей. Как можно называть такого субъекта? Я раньше дважды была в Стамбуле, но тогда в аэропорту было гораздо свободнее. Ну да, конечно. Сейчас ведь время хаджа, и поэтому здесь так много паломников. Они проходили мимо нас и приветливо здоровались, словно мы их родственники или друзья. В общем, так и должно быть, ведь паломники едут совершать предписание пророка, обязательное для всех мусульман. Я заметила Джамалова, который оглядывался по сторонам. Неужели он ищет своего напарника, этого эльмурзу Нужно подойти поближе и послушать, о чем именно они будут говорить. Но пока рядом с Джамаловым никого не было. Он достал мобильный телефон и начал с кем-то разговаривать. Я хотела подойти ближе, но здесь было столько людей, что мне не удалось к нему протиснуться. Даже обидно. — О чем ты все время думаешь? — поинтересовался Расул, стоявший рядом со мной. Я совсем про него забыла. — Ни о чем. Я пожала плечами и увидела, что к Джамалову подошел тот самый эльмурза Я посмотрела по сторонам. «Куда делся Хаджи Рахман? Почему его нет рядом с этой парочкой? Он, кажется, тоже пытается за ними следить. Или мне только кажется... Нет, вон он стоит и о чем-то разговаривает с полноватым мужчиной. Тому лет пятьдесят, он совсем лысый, все время вытирает лицо платком. У него румяное, широкое, мясистое лицо, крупный нос, большие уши». Он спрашивал, как дагестанская группа будет возвращаться. Хаджи объяснил ему, что больше они в Баку не заедут, а прямо из Стамбула полетят в Махачкалу. — Туда отправятся все, кроме меня, — объяснял Хаджи Рахман. — Почему? — поинтересовался румяный толстячок. — Я должен буду лететь в Москву, — пояснил Хаджи Рахман. — Там состоится представительное совещание мусульманских богословов. — А мне говорили, что мы все вместе вернемся, — вспомнил его собеседник. — Может быть, так и будет, — сказал Хаджи Рахман. — Тогда я полечу в Москву из Махачкалы. Посмотрим, как пройдет хадж, решим этот вопрос уже на обратном пути. Толстячок радостно кивнул, у него пухлые смешные губы и маленькие забавные глазки. Интересно, как он не побоялся отправиться в хадж, имея такое вот тучное тело, уже не говоря о том, что он, как правоверный мусульманин, должен пять раз в день молиться. Это с его большим животом и такой толстой шеей, даже не представляю, как он умудряется бить поклоны. Впрочем, это его дело. Можно проводить рукой по лицу и читать короткую молитву. Говорят, пророк разрешал даже использовать для омовения песок, а не воду, ведь она в пустыне дороже золота. Они продолжали говорить, а я увидел, что Джамалов убрал телефон, повернулся и пошел в туалет. Этот шепелявый эльмурза спешил следом за ним. Значит, они будут говорить о чем-то серьезном в туалете, или один из них попытается что-то передать другому, ведь они наверняка выходили в город, или сообщник кого-то из них приехал прямо в аэропорт. «Какая глупость! Этого наш дорогой михаил Олевич не предусмотрел. Я же не могу пойти за ними в мужской туалет. Да, я не могу, но...» Я повернулась к Расулу и спросила. «Ты помнишь этого высокого, лысого, молодого мужчину? Я показала на Джамалова, как раз проходящего мимо». «Помню. Кажется, этот человек сидел впереди нас в самолете. Он из дагестанской группы. А почему ты спрашиваешь?» «За ним идет второй. Я быстро показал на эль -Мурзу. — Срочно шагай за ними и послушай, о чем они будут говорить, если, конечно, получится. — Зачем? — изумился мой брат. — Кто они такие? Почему я должен послушивать их разговор? — Потом объясню. Иди срочно за ними и сделай так, чтобы они не поняли, что ты приглядываешь за ними. — У тебя вечно возникают какие-то дурацкие фантазии, — пробормотал Расул, но покорно пошел за этой парочкой в туалет. — Обе наши сумки наставил на мое попечение. — Расул вообще всегда меня слушал и позволял мне командовать собой. Хотя разница в возрасте у нас была достаточно ощутима, почти в шесть лет. А вот старшего брата Мансуры я немного стеснялась. Там разница была на пару лет больше. Он казался мне таким взрослым и непонятным. Теперь я жалела о том, что так мало с ним общалась, почти не разговаривала. Сейчас я вспомнила, как он купил из своей первой зарплаты подарки мне и маме. Я ведь была еще подростком. Он принес нам французские духи. В те времена это был невероятный дефицит. Мама его поблагодарила, даже поцеловала. Я помню слезы у нее на глазах. А я ничего не поняла, бросила коробочку, скрикнула ему спасибо и побежала к подруге во двор. Какая же была дура. Прости меня, манцу Если когда-нибудь мы снова увидимся, я обязательно скажу тебе эти слова. Люди, исповедующие любую религию, считают, что после смерти их душа просто обязана куда-то попасть. Не знаю, куда угодит моя, но я хотела бы оказаться рядом со своими близкими, хотя не очень верю в это. Нет, вовсе не потому, что я или мои близкие такие большие грешники. Я не верю в саму возможность обретения новой жизни после смерти. Наверное, я не должна так думать в момент совершения хаджа. Впрочем, это мое личное мнение. Не обязательно правильное. Я посмотрела на часы. Мы скоро должны были пройти пограничный контроль. Наш руководитель уже собирал. Тамара Ханом взяла меня за руку. «Здесь будет столько людей, что ты вполне можешь потеряться». — Говорят, что отсюда сегодня полетят пять самолетов с паломниками, — сообщила она. — Держись рядом со мной и постарайся не отставать. Турки очень тщательно проверяют все документы перед посадкой и никого не пустят на другой рейс. — А где твой брат? — Пошел в туалет. — Нашел время, — укоризненно проговорила Тамара Ханум. — И сумки оставил тебе. — Тоже мне. Нашелся, кавалер. Мне стало стыдно, ведь это я отправил его туда. Он человек дисциплинированный и никогда никуда не опаздывает. Сейчас придет. Кажется, у него какие-то проблемы с одеждой. Попыталась я выгородить Расула и посмотрела на вход в туалет. Я уже начинала нервничать. Господи, зачем я его туда послала? Их двое, а он один. Они сразу поймут, что Расул пришел подслушать их разговор. И зарежут моего брата в туалете Стамбульского аэропорта. Какая дура, как я могла так подставить своего родного брата? Моя мама просто не переживет и его смерти. Так, если сейчас он не выйдет, из туалета выше Джамалов и эльмурза которые о чем-то весело беседовали». Хорошо, что у меня нет оружия, иначе я пристрелила бы обоих негодеев прямо сейчас. Что они сделали с моим братом? Почему его до сих пор нет? Я пошла им навстречу и довольно сильно ударила плечом эльмурзу Тот изумленно посмотрел на меня и пробормотал извинения. Через несколько секунд я войду в этот мужской туалет, пусть даже на мне одежда паломницы. Если они что-то сделали с моим братом, я вырву их сердца, выколю им глаза. Какие нехорошие мысли приходят в голову. Но почему не выходит мой брат? Что он там делает? Может попросить кого-то его позвать? Господи, у нас же есть телефоны, нужно позвонить на его мобильный. Я достал свой аппарат, набрала номер брата, долго ждала, потом наконец услышала частые гудки. Телефон занят. Они что-то сделали с Расулом, сломали его мобильник. Он не может так долго разговаривать в туалете, нужно туда войти. Я не успела додумать эту мысль, как увидел Расула выходящего из туалета. Он шел к нам, чтобы забрать у меня сумки и улыбался. Интересно, почему брат вдруг развеселился? «Чего ты так долго накинулся на него? Мы уже должны идти, что ты там делал?» Сначала слушал их разговор, а потом позвонил домой, чтобы узнать, как себя чувствует Мансур, пояснил мой брат. «Я узнал, что все хорошо, он уже не кашляет, и никакой температуры у него нет. А я здесь с ума схожу!» Я облегченно вздохнул и подумал, что сестра из меня получилась плохая. Рассул отправился в эту поездку из-за меня, возился со мной, таскал мою сумку, выполнял все мои просьбы. Я же забыла его сыне, о том, что он болеет, и даже не позвонила к нему домой. И, конечно, очень безалаберная и глупая сестра. Ты услышал, о чем говорили эти двое? Один рассказывал другому о своей поездке в Мишхет. Говорил, что у них сломался автобус по дороге. А второй с руководителем группы и документами уехал. Они остались ночевать прямо в открытом поле. устраивали спать на земле, так как в автобусе было очень душно. Больше ничего не говорил? Нет. — А почему тебя вообще интересует эта парочка? Я не понимаю, для чего ты меня за ними послал. Почему я должен был подслушивать их разговор? Мне показалось, что один из них — бывший коллега Арифа. Я попыталась соврать, но у меня ничего не получилось. Нужно было подойти и спросить. Резонно зовел Расул, поднимая наши сумки. — Если бы ты мне сразу сказала, я бы так и поступил. — Не нужно ничего спрашивать. Я ошиблась, — проговорила я, холодея об одной мысли о том, что он мог так сделать. Мы идем на пограничный контроль. Сразу после этого наш багаж будут досматривать во второй раз. Турки уже давно практикуют подобные меры безопасности. Все-таки на их территории еще действуют разные радикальные группы. Не до конца успокоились и курды. Хотя в последние годы они и турки пошли на значительные уступки друг другу. Громких террористических актов теперь почти не происходит. Но это совсем не значит, что турки могут ослабить контроль. У них пока еще хватает доморощенных террористов. Мы прошли контроль и отправились к своему самолету, находившемуся на 218-й стоянке. Зрелище очень интересное. Практически все пассажиры в белых одеяний, как мужчины, так и женщины, мы прошли в салон самолета. Конечно, мы с Расулом сидели вместе, но я потеряла из вида своих подопечных. Куда-то подевалась и Тамара Ханум. Нас всех разбросали по этому большому аэробусу. Кажется, это 330-й. В нем несколько салонов для пассажиров. Почти сразу командир корабля приветствовал нас на турецком и английском языках, пожелал благополучного хаджа всем паломникам и сообщил, что сейчас мы взлетим. Через две минуты самолет поднялся в воздух. Надежно, мощно, красиво. Еще через несколько минут лайнер набрал высоту и взял курс на Саудовскую Аравию. Я сидела, закрыв глаза, и клялась себе в том, что больше никогда не попытаюсь использовать своего брата для выполнения задания, порученного мне, а вовсе не ему. Не нужно его так подставлять. Он может не разобраться, что здесь происходит, и глупо подставиться. Представляю, что могло случиться, если бы Расул подошел к этой парочке и сказал, что он мой брат. Его сестра замужем за офицером Министерства национальной безопасности Азербайджана. Она, мол, спрашивать не служит ли в этой организации и один из вас, уважаемые паломники. Они сразу все поняли бы. Боюсь, что в этом случае его бы живым просто оттуда не отпустили. Двое против одного. Какое счастье, что я не успела ему ничего рассказать, а он спросить. Только этого не хватало. Больше никаких просьб к Расулу. Даже если в мужской туалет пойдут все террористы, какие только есть в Азии. Я не буду подставлять своего брата ни в коем случае. Это очень глупо. Я почувствовала, как кто-то коснулся моего плеча, открыла глаза и увидела улыбающуюся Тамару Ханум, которая стояла рядом со мной. — Меня посадили в другой салон, — сообщила она, — но я поменялась местами с одним любезным мужчиной. Он галантно уступил мне место рядом с вами. что с тобой «У тебя такой бледный вид? Боишься летать самолетами?» «Есть немного», — согласилась я. Расул удивлен посмотрел на меня. Я раньше никогда не боялся летать, но брат проявил благоразумие и никак не комментировал мои слова. Видимо, он уже понял, что в моих странностях есть какие-то закономерности, непонятные ему. Тамара Ханум устроилась рядом с нами. «Тебе идет исламская одежда», — проговорила она, оглядывая мой белый наряд. «Ты в ней такая красивая!» И фигура у тебя очень хорошая, подтянутая, сильная. Ты занимаешься спортом? Немного. Снова нагло я, и Расул опять удивленно посмотрел на меня. Он прекрасно знал, как много времени я проводила в тренажерных залах сразу после развода. Во-первых, это помогало мне отвлечься от невеселых размышлений. Во-вторых, позволяло обрести нормальную форму после того, как я потеряла своего сына. Я опять думала об этом. Мне было обидно и больно, когда я смотрела на маленьких мальчиков. Все время вспоминала о том проклятом взрыве в Дагестане, когда потеряла своего сына. Этого я никому не прощу. Ни нашим доморощенным террористам, ни тем, кто платит им деньги и вдохновляет их на эти гнусности. Я сжала зубы. Они даже не знают, как сильно я их ненавижу. Я готова сделать все, чтобы мстить им до последнего мига своей жизни. Нет, все-таки Кафаров не ошибся. Он знает, что я никогда не прощу тех, кто устроил тот взрыв в Дагестане. Я не примирюсь, что бы со мной ни случилось.